Природа и люди Природа имеет какой-то зуб против нас, петербуржцев, потому что такие штуки, какие она нам устраивает, спроста не делаются. Мы для неё что иное, как предмет какого-то идиотского спорта, и это уже не первый год. Спорт заключается в следующем. Играющие разделяются, как в футболе, на два лагеря. С одной стороны, нападающий природа, а с другой стороны, защищающиеся петербуржцы. Природа, после продолжительного пятиградусного состояния, вдруг вздувается до 25 дня на два. За это время петербуржцы должны успеть, пересыпав теплые вещи нафталином, камфорой и нюхательным табаком, опять хорошенько их вытряхнуть и приготовить к носке. Если же они этого сделать не успеют, то или вещи их съест моль в эти два теплые дня, или природа их пристукнет морозом. Любители спорта находят в этом много увлекательного, но человеку тихому очень тяжело и утомительно. Благодаря вечному переходу от муфты к зонтику, от теплых колош к соломенной шляпе, от этой жизни разом на четыре сезона. Человек хереет телом и блекнет душой. В загородных садах на открытых сценах вместо пленительного декольте шансонетные певицы показывают умилённому зрителю егеровскую фуфайку. Хриплым голосам кашляющих актеров дружно вторит сморкающаяся публика. Сезон в полном разгаре. Это непостоянство петербургской природы вызывает такое же непостоянство и в летних намерениях петербуржцев. В холодную погоду слышны разговоры. «Ах, поскорее бы куда-нибудь на юг. Мы, несчастные северяне, лишённые всю зиму тепла и солнца, должны вознаграждать себя летом. Ах, да, в Одессу, в Италию, на прекрасные итальянские озёра». Зачем же на озёра? Там прохладнее. Уж если ехать, так именно в Неаполь. Пусть хорошенько прогреются и пропекутся на солнце наши застывшие косточки. Хорошо бы в Константинополь. Там, говорят, летом так жарко, что даже сами турки с закрытыми глазами ходят. Ах, солнце! Солнце! В жаркую погоду, когда в открытые окошки несет кухонным чадом из всех окрестных домов и вялая петербургская муха, ослабевшая и одуревшая от природной неурядицы, лезет вам прямо в глаз, упорно принимая его за банку с вареньем, разговоры принимают совсем другой уклон. Нет, по-моему, лучше Финляндии ничего не найти. Прохладно, вода в море всегда холодная, бодрит. Тащиться за границу, когда у нас под боком такая благодать. В Финляндии и дешево, и чисто, и, главное, ах, главное, прохладно. Да уж известно, мы, русские, всегда плюем на все свое. Едут за границу. От одной вагонной духоты умереть можно. В прошлом году дядюшка поехал на проходе в Константинополь и до Афин доехал, а оттуда скорее назад домой. Всю дорогу в ванне проехал, в ванне его и кормили. Еле уговорили в Одессе вылезти. Хотел, чтобы его прямо в ванне на железную дорогу перевезли и сдали в багажный вагон. Вот оно, что значит в Константинополь-то ездить. Через два дня снова холодно и снова другие разговоры. Нет, знаете, все таки северянин должен хоть два месяца в году пожить на солнышке. И в конце концов все так запутываются, что до самого отъезда не знают, едут ли с Анной Петровной в Африку или с Марией Петровной на Северный полюс. Но куда бы вы ни ехали, имейте это в виду. Вы всегда поедете не туда, куда было нужно. Таков закон судьбы. Если вы собирались на юг, то уже на вокзале — Будет такая жара и духота, что все провожающие будут на вас дивиться. И что это вам вздумалось в такое пекло на юг ехать? Если же вы едете в место прохладное, то начинает моросить дождь, и вам скажут, «Ведь я говорил, что надо ехать на юг». Нет, нужно ведь непременно оригинальничать. Вам остается одно — делать загадочное лицо и смотреть на всех нездешними глазами. Это, положим, не так трудно, как, может быть, кажется, с первого взгляда. Для этого нужно только чуть-чуть открыть рот, но не прямо, а слегка на сторону, поднять одну бровь и, говоря с одним человеком, смотреть при этом на другого. Не знаю, ведутся ли в других городах Российской империи такие же спортивные игры горожан с природой, но если да, то желаю людям постоянного и полного успеха в крайнем же случае прошу следовать моему указанию относительно нездешних глаз скривить рот поднять бровь и так далее все как обозначено выше.